Глава 17. Варвара. Его жажда мне сразу видна. И по горящим глазам, и по его порочной ухмылке, и вообще. Он весь какой-то заведенный. Но думать об этом совсем не хочется. Лихорадочно нащупываю ручку за спиной, крепче вцепляюсь пальцами, поворачиваю и толкаю дверь, поскорее проходя на кухню. Хорошо. Мне просто нужно сделать ему чай. Стоп. А зачем Байсаров направляется следом за мной? Он явно не намерен продолжать свою тренировку. Проходит на кухню. Ещё и дверь за ним будто случайно захлопывается. Как удобно всё получается. Для него. Опять мы оказываемся наедине. И я ловлю себя на том, что не могу оторвать от него взгляд. В одежде он мне нравился больше. То есть нет, не в том смысле. Не нравился он мне. Никогда. Но в рубашке и брюках выглядел намного безопаснее. Хотя понятие «безопасность» — очень спорный вопрос, когда рядом находится Байсаров. Всё неважно, Хватит себя ещё больше накручивать. Без того вся на нервах. Вот ерунда в голову и лезет. Так, а почему я до сих пор на него смотрю? Отвернуться не успеваю. Хватит меня сворощать, — хрипло заявляет Байсаров. Что? — роняю изумленно. Это ты мне скажи, что? Бросает он, продолжая ленивой походкой с этого хищника надвигаться на меня. Что это ты, Варвара, так пристально на меня смотришь? Глазами своими. Да не смотрю я на вас. Бормочу нервно и, наконец, отворачиваясь. Хотя лучше бы, конечно, этого не делать. Не терять его из виду. Такого, как он, стоит держать под присмотром, чтобы пусть примерно, но понимать, что он за моей спиной затевает. Мужчина проходит позади меня. Невольно напрягаюсь. Байсаров останавливается возле одного из шкафов. Отодвигает ящик. Ищет что-то. Мельком смотрю на него и отвожу взгляд. Чай. Нужно поставить воду. Найти заварку. Этим и занимаюсь. Стараюсь полностью сосредоточиться на механических действиях. Сейчас он найдет то, что ищет, выйдет отсюда, соберется и уедет на работу. Но, может быть, не настолько быстро, еще чай выпьет. Надо быстрее заваривать, чтобы поскорее уходил. Невольно поглядываю в сторону. И сама не понимаю, как так происходит, но мой взгляд буквально приклеивается к его скульптурно вылепленной спине. Широкие плечи, идеально развитые мышцы. И пока он перебирает содержимое ящика, его руки находятся в постоянном движении. Мышцы перекатываются под смуглой кожей. Краска ударяет в лицо. Вот зачем я на него пялюсь? Злюсь на себя за такую реакцию. Конечно, Байсаров выглядит хорошо. Ладно, обычного хорошо, тут объективно мало. Он смотрится впечатляюще. Но для меня его внешность не имеет никакого значения, как и он сам. Лучше бы вообще меня никогда его не встречать. Нервно мотаю головой. Понимаю, что так и стою с чайником в руках. Воду набрала, а на подставку не поставила, не включила. Слишком рассеянная сегодня. Плохо спала. Еще бы после вчерашнего. Байсаров задвигает ящик, и я вздрагиваю от резкого звука, но больше не оборачиваюсь, занимаюсь чайником. Он проходит мимо, но так, что буквально обтирается об меня всем своим телом, очень выразительно, давая прочувствовать все свои мышцы. Застываю от шока. Попросту не успеваю сориентироваться, потому как на меня накатывает оцепенение от его наглости. А Байсаров действует невозмутимо, будто это в порядке вещей. И вот он, немного задержавшись, шагает дальше. Крепче стискиваю чайник. Сжимаюсь. Ну всё, прошёл и ладно. Боковым зрением отмечаю, как он подходит к противоположному шкафу, кладёт туда что-то, вроде бы направляется на выход. Нет, разворачивается и обратно идёт. Снова проходит позади. Теперь немного иначе, будто случайно задевает меня бедром. Дёргаюсь, как ужаленная, но молчу. Просто опасаюсь, если скажу хоть слово, он задержится здесь. Завяжется разговор, и всё усугубится. Включаю чайник. Беру пачку с заваркой. Открываю. И застываю, потому что Байсаров идёт обратно. Напрягаюсь. И не зря. Он совсем бесстыжий. Пользуется моментом и моим положением. Встаёт прямо позади. Открывает дверцу шкафа над моей головой. Тянется к верхней полке. Всем телом вжимаюсь в столешницу. Чуть ли не сливаюсь с ней. Лишь бы оказаться подальше от него. Но это не помогает. Как не помогает и то, что я пробую отойти в сторону, отступить. По обе стороны от меня оказываются его крепкие бедра. Он точно в капкан заключает, самим собой. Байсаров прижимается ко мне настолько ощутимо, что молчать дальше уже просто невозможно. — Да что же вы постоянно об меня третесь? — выпаливаю нервно. — Вы со всеми своими сотрудниками так себя ведете? Он неожиданно отстраняется, захлопывает дверцу наверху, отходит на шаг в сторону, встает небрежно привалившись бедром к столешнице. — Извини, — говорит, — не заметил. И так серьёзно это всё озвучивает, что сама ему почти верю. — Ты же возле плиты орудуешь, — бросает Байсаров. — А я не привык обращать внимание на кухарок. Пошёл и прошёл. — Вот оно как. — И вы обо всех своих кухарок так трётесь. — Может, и трусь, — заключает, а у самого в глазах опять бесинят отплясывают. — Не замечал. — Какой же он? Такой, что лучше держаться как можно дальше. Чайник щелкает. Я заливаю заварку кипятком. Чувствую, что Байсар в каждое мое движение провожает взглядом. Ничего не говорю. Надеюсь, сам уйдет. Но надоест же ему когда-нибудь. Наскучит все это. Но он не уходит. Наблюдает. А потом вдруг берет меня за руку, заставляя снова дернуться от неожиданности и бесцеремонности его подавляющих действий. Забирает заварник из моих пальцев и выливает все содержимое в раковину. Поражённо смотрю на него. «Не тот чай, Варвара!» Качает головой Байсаров. «Мне зелёный нужен. Хорошо тонизирует. Найдёшь его на верхней полке, вон там». Кивает в сторону шкафа, где недавно долго что-то искал. «Серебристая банка!» Прибавляет. «И вообще, приготовь уже что-нибудь. Жрать охота. А ты как-то долго сегодня возишься. Непрофессионально это всё выглядит. Выговор заработать хочешь?» «А вы...» «Начинаю». «А я в душ». — обрывает Босяров. — И уходит, прежде чем я успеваю хоть что-нибудь ему ответить.